Часть 4. Атмосфера большой деревни. Хотя вокруг были горы, но тут выстроились в ряд двухэтажные довольно солидные здания. Дети смеялись и бегали на открытом пространстве. А потом... «Это все обладатели магических глаз?» С этими словами Феррис вышла из-за спины Райнера, а Райнер посмотрел куда-то в пустоту. «Всё в порядке, отец?» «Да. Так что мне теперь делать? Можно ли прокрасться незаметно из спасти Войса?» «Или мне пойти поговорить с Тиром?» Алиерал ответил. «Уже известно, что Райнер сейчас здесь». «Вот как. Да, среди них есть такой талантливый человек». «Это что за человек? Эврокрипта?» «Нет, другой. Эврокрипта не сможет видеть будущее. Но ну, есть кое-кто, кто может предвидеть будущее». Однако внезапно их увидели дети, игравшие на открытом пространстве. Мальчики и девочки с чёрными глазами и чёрными волосами, похожие на Райнера. Дети посмотрели на них и закричали. «Они здесь! Братик Тиир! Как и сказала Энна, пришёл братик Райнер!» Они счастливо защебетали. Кстати, Райнер скрывался в тени деревьев, чтобы его не заметили с другой стороны. То же самое делало и находившиеся рядом Феррис, их присутствие было лишь слегка уловимо. Однако дети их заметили. Нет, с самого начала все смотрели в их сторону, как будто знали, что Райнер прибудет сюда именно в это время. Они действительно знали, что он приближается, В прищурился, затем из одного из зданий вышел человек со знакомой внешностью. Чёрные волосы и холодные черные глаза, чёрная одежда, как у монаха. Тир Румибул. Он должен был быть лидером организации этих обладателей проклятых глаз. С улыбкой он помахал Райнеру рукой. «Райнер, молодец, что пришёл». Кстати, Тир необычайно холодно относится к людям, но всегда был очень добр к Райнеру и обладателям магических глаз. Он продолжал радостно смотреть на Райнера. Райнер вздохнул и шагнул из тени в деревню. Затем произнёс. «Я пришёл, потому что меня позвали. тебя не нужно нервничать, потому что это твой дом». Затем в деревню шагнула Феррис, следовавшая за ним. А вот Феррис он встретил холодным голосом. «Я не звал эту девчонку». «Нет, я слышал, что Феррис тоже звали». «От кого?» «От отца». «От Лирала Лютолу». «О да, я ненавижу твоего отца». Райнер засмеялся и окликнул отца, который все еще был невидим. «Папа, почему же это тебя все ненавидят?» Лейраал рассмеялся. «Что ж, если Райнер любит меня, мне этого вполне достаточно». Он внезапно появился. Он был не рядом с Райнером, а на площади среди детей с магическими глазами. На мгновение Тир напряг все тело. Он выказал откровенную неприязнь. «Не подходи к детям, я тебя убью!» Лейерал расплылся в улыбке. «Ты не сможешь меня убить. Разве ты ещё не пробовал?» «И чтобы я мог убить детей?» Тир в тревоге посмотрел на Лейерала. Тот мягко коснулся головы одного из детей, но дети весело смеялись. «Верно! Дядя Лейерал снова поиграет с нами!» Затем Лейерал щёлкнул пальцами. В руках у девчушки появился большой плюшевый мишка. «Вау!» А у одного из мальчишек в руках оказалось что-то вроде большой модели кареты. «Ура!» «Какое захватывающее зрелище!» Райнер следил за происходящим из-под полуопущенных век, а затем произнёс, обращаясь к Феррис за его спиной. «Феррис?» «Да?» «Как ты думаешь, какую сцену мы наблюдаем?» Феррис взглянула на Лейрала, потом на Тиро с его сердитым лицом. «Это похоже на сцену рассерженной матери, когда незнакомый дядя даёт подарок её ребёнку без разрешения?» заговорил лирал «Знаешь, если ты убьёшь Феррис... «Я убью одного из находящихся здесь детей». Тир замер. Возможно, он всерьёз планировал атаковать Феррис, и чтобы не допустить этого, Лейрал оказался среди детей. Наконец, Райнер понял текущую ситуацию и немного занервничал. «Похоже, это более хлопотная ситуация, чем я ожидал, Феррис». «Нет, всё не так, Райнер. Ситуация проста. Я наконец-то смог позвать тебя сюда, в страну обладателей глаз бога». Но она не одна из нас, она мерзкая. Если мы её убьём, то сможем счастливо жить здесь все вместе с Райнером. Магут, Шикуре, Меррино, защитите детей! Да. И голоса донеслись из-за здания. Затем появилось трое обладателей глаз разрушения и инудуэ. Цель – лирал. Нет, дети вокруг Лейерала. Они хотели отделить детей от него. Хм, это... К тому времени, как Лейрел сказал, Тир уже был в движении. Он бежал к ним по прямой. «Теперь я разрушу проклятие Райнера!» «Невероятная скорость!» И Райнер... «Чёрт, Феррис, убегай!» Однако Феррис выскочила вперёд, выхватила меч и тряхнула им. «А, Райнер, за этим противником тебе не угнаться на одних физических навыках. Тебе нужно воспользоваться магическим методом!» Райнер поспешил, и его руки сданцевали в воздухе, он начал чертить светящиеся буквы в пространстве. Магия, которая когда-то была взята у магических рыцарей королевства Эстабул, ускоряющая физические способности. Магия была почти завершена, а следом... «Я скрепляю свой контракт и призываю злого духовного зверя, спящего на земле!» Затем его тело слегка замерцало, и движения всего тела ускорились. Однако он всё равно был медленнее, чем движение Феррис, Более того, движения Тиира в состоянии поглощения магической силы превосходили движения Феррис. «Я могу это сделать!» Райнер ударил ногой по земле. Он сжал кулак и ударил им тира. Тир легко увернулся. «Ай, не злись! Я заставлю тебя очнуться прямо сейчас!» С этими словами он снова попытался атаковать Феррис через брешь в защите Райнера, прыгнуть на Феррис, которая проскользнула мимо Райнера и взмахнула мечом вверх. Однако Райнер реагировал изо всех сил, Из состояния, когда ограничитель мозга снят, а мышцы задействованы до предела, он повысил предел ещё больше. Он увеличил магический эффект, который протекал в теле настолько, чтобы появился шанс, что мышцы и нервы могут быть разорваны. И Райнер... «Руки прочь, от Феррис!» Ударил по Тьиро изо всех сил. «Не делай этого!» Он потянул Тьиро за одежду, обхватил его за талию и ударил всем телом. Это было опасно. В таком положении Райнера было бы легко убить. Если бы ему нанесли удар в таком незащищённом состоянии, но Райнер не обратил на это внимания и ринулся вперёд. Тиер не мог этого избежать. «Эй, что, Райнер?» Однако на этом его слова оборвались, а Райнер обхватил Тиера за талию и придавил к земле. Райнер вцепился в него так, чтобы Тиер не мог пошевелиться. «Райнер, отпусти!» «Если я отпущу, ты нападёшь на Феррис?» «Конечно!» «Тогда не отпущу!» «Неужели Райнеру так важна какая-то человеческая женщина?» «Важно ли иметь спутника, который сопровождает тебя в такую опасную деревню, населённую одними лишь обладателями проклятых глаз, без каких-либо колебаний?» Райнер нахмурился, он был смущён, но всё же сказал. «Она важна!» Каким же было лицо Феррис, когда он это сказал? Было неловко, и он не смог оглянуться. Но это были его искренние чувства. Он подумал, что сказать это было необходимо. Здесь собрались обладатели магических глаз, которые не доверяют людям, пострадавшие от длительного нанесения вреда и дискриминации. Затем он подумал, что место, где он может произнести речь, которую Войс хотел, чтобы он произнёс, было здесь, место, где можно было бы рассказать о том, что он хотел передать. «Феррис, мой важный товарищ», — Тир ответил жалостливо. «Да, это важно». Ну, обладатели альфа-стигмы всегда так говорят. Но в конце концов их предают, они пытаются спастись и погибают. Ты же видел это? Нет, ты сам это испытал. Помнишь, что с тобой делали люди? Так что за шутки ты тут рассказываешь? Твои друзья важны? ты шутишь? Тебя обманывают, Райнер. Ты не человек, тебе не нужен товарищ-человек. тебя нет нужды защищать этих низких людишек. Тебе стоит заткнуться. а Ты ничего о них не знаешь. Не говори о моих друзьях. Райнер был зол. Хотя Тир выглядел немного удивлённым, Райнер продолжил, не беспокоясь об этом. «Парень, который просто убежал от людей, не может говорить так о моих товарищах. И что ты знаешь о Феррис? Даже когда мои глаза вышли из-под контроля, она боролась за меня и не убежала. Даже когда я попытался убить её, она лишь закричала на меня и обняла. И так меня обманывают. Люди мне не товарищи. Если да, то где мои товарищи? Здесь? Те, кто дрожат, убегают и прячутся в горах?» «Но ты просто убегаешь! Ты просто убегаешь! Не веришь других людей, но на самом деле просто боишься, что тебя снова ранят!» «Такой робкий человек! На мой товарищ Феррис!» Тир поднял кулак. «Заткнись!» И ударил Райнера в лицо. Удар огромной силы, всё тело Райнера вздрогнуло. Но Райнер не отпустил Тиира, лишь ухватился ещё крепче и сказал. «Если тебе хочется меня ударить, сделай это! Но я никогда тебе не проиграю!» Тир снова ударил. Отпусти! Если не отпустишь, ты умрёшь. Тогда ты убьёшь моих друзей. Ты добр к обладателям магических глаз, но ты готов убивать людей. Чем это отличается от поведения людей? Ребята, он посмотрел на детей возле Лирала. Он также увидел мальчиков и девочек, обладателей Инодуи, которые пытались отделить детей от Лирала.